Глава 47 На следующее утро Мэкшен и Оданагю направились к мистеру Тревору и после получасовой беседы с ним условились сделать попытку повидаться с Остином, а потом приехать опять в город и сообщить о результате свидания адвокату. Со всей быстротой, на которую только была способна четверня почтовых, понеслись они прямо в Остинголь и приехали туда в 6 часов вечера. Случилось так, что накануне вечером Остин хватился своей жены. Лакей доложил то, что слышал от мэри, и Остин, находившийся в беспокойном настроении духа, попросил спросить у кучера, который отвозил барыню, действительно ли подруга барыни так сильно больна. Кучер ответил, что он отвез мистрис Остин совсем не к подруге, а на почтовую станцию, где барыня наняла почтовых лошадей и куда-то уехала. Подобная таинственность не могла понравиться человеку с таким темпераментом, каким отличался мистер Остин. Он стал сердиться и волноваться. Проведя бессонную ночь, он весь следующий день с тоской и тревогой поджидал возвращения жены. Вдруг на дворе послышался стук колес, и у крыльца остановился экипаж Макшена. На вопрос «Дома ли мистер Остин?» Лакей ответил, что сейчас узнает. Мистеру Остину показалось, что этот визит имеет связь с отсутствием мистерс Остин. Он велел человеку принять гостей и провести их к нему. Когда Лакей объявил их фамилию, Остин обомлел, но сдержался и остался стоять у стола, выпрямившись во весь свой высокий рост. «Мистер Остин», — сказал Оданагю, Мы решились приехать к вам по одному чрезвычайно важному делу. Как мистера Остина мы не имеем удовольствия вас знать. Но раньше мы вместе с вами служили его величеству в одном полку. «Я и не думаю отрицать, господа, что вы раньше знали меня при другой обстановке», гордо отвечал мистер Остин. «Не угодно ли вам сесть и объяснить мне, чему обязан я удовольствием видеть вас у себя?» «Позвольте осведомиться, мистер Остин», — сказал Мэкшен. «Читали ли вы газеты за эти последние дни?» «Нет, не читал. Кстати, вы мне напомнили, за последнее время мне по какой-то причине стали очень неаккуратно их подавать. Вероятно, по той же причине, по которой мы к вам и приехали. Могу я узнать, что это за причина?» — спросил удивленный Остин. «Суд». «Вердикт и приговор над Джозефом Рожбруком, обвинявшимся в убийстве некого Байрса», — отвечал Мэг «Мистер Остин, вы, конечно, знаете, что это ваш сын». «Следовательно, вы его видели, и он вам это сказал». «Видеть мы его видели, но только он нам ничего не говорил», — сказал Оданогю. «Надеюсь, однако, вы не станете отрицать, что он ваш сын». «Не понимаю». «С какой стати вы явились допрашивать меня?» — возразил Остин. «Положим, у меня есть сын, и этот сын обвинен в убийстве. Вам-то какое дело до этого, господа?» «Во-первых, мистер Остин, позвольте мне вам доказать, что это действительно ваш сын», — сказал майор. «Вы жили в Грасфорде, где совершилось убийство. После убийства ваш сын убежал и попал к капитану, теперь генералу Оданагю. От него он перешел ко мне». «Я его усыновил и поместил в пансион. Там его узнал Ференс, бывший народный учитель, и хотел на него донести. Тогда ваш сын скрылся, и с тех пор я не видал его до вчерашнего утра. Я пришел к нему в эксетерскую тюрьму и имел с ним свидание сейчас же после того, как от него вышла миссис Остин». Остин был ошеломлен. «Так вот причина отсутствия миссис Остин». «Нечего больше и запираться, что Джо его сын». С минуту помолчав, он сказал. «Я вам обязан огромную благодарностью за вашу бесконечную заботу и доброту к моему сыну. Майор Макшен, я очень огорчен за него, что он попал в такое положение. Зная об этом, я могу принять свои меры, похлопотать. Сделаю все, что только в моей власти». Есть и другие рожбруки, и вы не должны удивляться, господа, что я не сразу согласился признать, что такая печальная катастрофа случилась именно с моим сыном, а не с кем-нибудь другим из рожбруков. О том, что к нему уже поехала миссрис Остин, я не имел ни малейшего представления. Раз она там, для меня уже нет никакого сомнения, что это он. Но до сих пор она от меня все скрывала. Остин говорил с Мэкшеном спокойно, но это не значит, что он действительно был спокоен. С первых же минут свидания он все время находился в крайнем возбуждении и делал над собой нечеловеческие усилия, чтобы сдержаться. Эта внутренняя мука под конец настолько отразилась на его лице, что Ода сказал. «Мистер Остин, не позвонить ли, чтобы принесли воды?» «Нет, сэр, благодарю вас», — отвечал Остин, тяжело дыша. «После того, как вы признали, что Джозеф Рожбрук ваш сын, ваша плоть, ваша кровь», — сказал майор, «могу ли я спросить вас, мистер Остин, что же вы намерены сделать, чтобы ему помочь? Ведь не предоставите же вы делу идти своим чередом. Не доведете же вы собственного единственного сына до пожизненной ссылки». «А что же я могу сделать, господа?» «Его осудили, приговорили». если мне удастся что-нибудь выхлопотать. Но нет, на это нет ни малейшей надежды. Мистер Остин, если бы он был виновен, я бы вмешиваться не стал. Но он, по-моему, нисколько не виновен. Или вы этого не думаете? Я убежден, что он не совершал этого убийства, но суд признал его виновным. Горю помочь «Уже нельзя». «Можно, мистер Остин, если настоящего убийцу вывести на свежую воду?» «Да-да, вот если так», — проговорил Остин, весь дрожа и стуча зубами. «Должен ли я донести на него, мистер Остин?» «Да вы разве знаете, кто настоящий убийца?» — спросил Остин, вставая на ноги. «Да, Рожбрук, знаю». Не прокричал, а прогремел майор ужасным голосом. «Настоящий убийца! Ты!» Больше выдержать Остин не мог. Он, как подстреленный, рухнул на пол. Оданагю и Мэк Шен бросились ему помогать, подняли его с пола, но он был без чувств. Они позвали на помощь, сбежалась прислуга, послали за докторами, Мэкшен и Одонагю, понимая, что теперь Остина необходимо оставить в покое, поспешили уехать из замка. Как раз в это время к крыльцу подъезжала почтовая карета с мистрис Остин и Мэри.